Глава 30. После уроков я, как и положено, отправился на отработку. Один. Алалыкин опять мне компанию решил не составлять. Ума не приложу, как он планирует потом перед Гром Михалычем отмазываться. Видимо, решил, что для завуча по воспитательной работе его происхождение что-то значит. Спойлер. Хрена собачьего. Но не мои проблемы. Ринко тоже со мной не пошла, еще и глазки так округлила. Типа «А я тут при чем?» Сказала, что дождется меня за более приятным занятием и пока поболтает с девчонками в кафешке. Однако, если я не буду слишком тормозить, то и сам могу к ним присоединиться. Мол, Злата Зинбулатова будет рада. Я нахмурился. Зинбулатова будет рада? Я заснул в одном мире, а проснулся уже в другом, где Златочка — хорошая девочка. Или это она на волне популярности Лисы решила и меня, и ее затащить в свою группировку? Вот уж чего мне точно не надо. Пришлось с иронией напомнить Кицуне, что она вообще-то мой телохранитель, на что девушка рассмеялась и сказала, что от кроликов, коз и парочки грачей меня защищать не нужно. А прочие опасности мне здесь вряд ли грозят. Но если такого желания дорогого господина, то она, конечно, найдет наблюдательный пункт где-нибудь неподалеку. Например, будет вон с того дерева смотреть, как я навоз таскаю. В общем, договорились встретиться на выходе из школы через час возле кафе куда она с бандой Зинбулатовой и отправилась. Я же потопал к Матвею Васильевичу. Мне, кстати, нравилось за животными убираться. Для местных, особенно дворян, это что-то невыносимо оскорбительное, полное и окончательное падение на самое социальное дно. А мне нормально. Наверное, потому что раньше не доводилось ухаживать за живыми существами и даже находиться рядом с ними. Последнего домашнего питомца мои соотечественники схарчились задолго до моего появления на свет. Так что, спокойно вооружившись тачкой, ведрами, лопатой и мешками, я приступил к работе. Методичное движение, не требующее мозговой активности, позволяли полностью освободить мышление. Спокойно обдумал свой план по внедрению в первую больницу, признал его годным, и готовым к применению чуть ли не с завтрашнего дня. Чуть позже задумался о том, что рабочим он пробудет крайне недолго, как только закончится лечебное учреждение, на счету которых будет числиться хотя бы по одному чудесно исцеленному пациенту. Перешел к альтернативным вариантам, один из которых уже рассматривал. В аккурат после того, как нарвался на умирающего от перепоя слепца с собакой по водорем. Нет, конечно, отлавливать таких уникумов по подворотням бесперспективно, да и банальным образом опасно. Однако мысль уже пошла дальше и привела меня к Строевой. Я ведь уже говорил ей про благотворительность, верно? И ее даже проняло настолько, что она меня в щечку поцеловала. Значит, стоит это направление развить. В смысле, не перейти от поцелуев к чему-то большему а попробовать раскрутить купеческую дочку на полноценный благотворительный проект. Скажем, создание собственной лечебницы, только не для больных людей, а для алкоголиков и наркоманов. А что? Это и для репутации полезно. Дворяне часто строят больницы своего имени или дома презрения. И для дела. Будем честно помогать людям освободиться от пагубной зависимости а тем, кого уже не спасти, давать новую жизнь. Полный контроль за внутренней отчетностью будет у меня, так что можно будет без подозрений работать. А высокий процент исцеленных, каким ему еще быть с моим-то способом лечения, еще и позволит новых клиентов привлечь с минимумом рекламы. Черт, да Насте это можно не как социальный, а как инвестиционный проект подать. Весьма и весьма доходный Мало ли, в среди аристократов серьезно зависимых людей. Особенно подозреваю, это утверждение верно для их золотых деток, родители которых способны отвалить кучу денег, чтобы их чада ненаглядное вернулась к нормальной жизни. Причем сделать это анонимно. А возможности внедрения – это же просто золотое дно! В безнадежного, умирающего от наркоты птенца дворянского гнезда можно перенести своего соотечественника. И вот тебе, пожалуйста, возросшие возможности, расширение горизонтальных связей и агентов влияния, а также доступ к финансовым потокам богатых семей. Надо только какую-то фишку для моего уникального метода лечения от наркотической зависимости придумать. Что-нибудь такое, что местному населению зайдет. А то ведь они здесь маги все поголовно. Могут и начать проверять на наличие способностей к целительству, которых у меня нет. И буду я выглядеть бледно. Секту, что ли, организовать? С точки зрения закона с этим проблем не будет, но с этической более чем. К тому же Российская империя, хоть и светское государство, но в отношении господствующей конфессии весьма консервативная и ортодоксальная. Так что не стоит с Клиром в конфликт вступать, это небезопасно. Но сама по себе идея с религией неплоха. Нужно ее хорошенько обдумать. Может, место где-нибудь неподалеку есть намоленное, какой-нибудь древний монастырь или что-нибудь в этом роде. Это бы все объяснило. Движение я скорее почувствовал, нежели увидел. Инстинктивно вскинул правую руку, прикрывая голову. От локтя до предплечья она тут же вспыхнула с жуткой болью. К сожалению, на рефлексах призывать магию для защиты я еще не умел. Подавил боль на энергетическом уровне, отскочил назад, разрывая дистанцию с нападавшим, и лишь после этого зрение донесло до мозга, что произошло с запозданием на несколько миллисекунд. Трое парней, незнакомых. Даже, кажется, не с нашей школы, слишком взрослые У одного даже бородка куца имеется. Минимум лет 20. У каждого в руке бита для лопты. От одной из них я, похоже, и защитился, повредив руку. Я что, задумавшись, забрел на тренировку команды? Да нет вроде. — Вон мусорные баки. Я как раз к ним тележку подкатил. — Привет от тайного поклонника, говновоз! — выкрикнул один из них, подтверждая мои выводы. И не тратя больше времени на разговоры, вся троица бросилась на меня. С очень очевидными намерениями — выбить из меня дух тяжелыми и крепкими битами. — Да кто они такие вообще? И как оказались на закрытой школьной территории? Пока сознательный уровень разума еще возмущался немотивированной агрессией и пытался понять, кто эти люди и что им от меня надо, вбитые еще в родном мире рефлекции сделали все сами. Увели меня с линии атаки по хитрой траектории, заставив нападающих столкнуться друг с другом и дали занять более выгодную позицию для схватки. Боль в руке не мешала». Блокировка сигналов тревоги на уровне центральной нервной системы давала мне примерно 2-3 минуты, чтобы разобраться с противниками. Потом она возьмет свое. Сдерживать долго сигналы нервных окончаний не получится. И будет раза в полтора-два сильнее. Но пока отбитая или даже сломанная рука никак не отвлекала. Кроме того неприятного факта, что шевелить ею ниже локтя я не мог. Но для того, чтобы справиться с троицей неодаренных придурков, иначе на кой бы им понадобились биты, она была не нужна. Сперва активировал полевой щит, только окружил им не себя, а нападавших. Убедившись, что поднявшиеся в воздух микрочастицы Земли серьезно затруднили им обзор и дезориентировали, атаковал уже сам. Тоже без особых затей, ядром без жалости отправив по одному снаряду в ногу каждому из противников а когда их крики ярости сменились на вопли боли и стоны опустил взвесь и приложив руку к земле создал ловушку эта техника из арсенала брюсов была немного похожа на распад который я демонстрировал унию стоя лишь разницей что не разрушала кристаллическую решетку объекта а слегка изменяла его структуру делала ее менее плотной, настолько, что она уже не могла выдерживать на себе груз трех человеческих тел. Мимолетно скользнула мысль, что из-за этих уродов мне еще с администрацией школы придется объясняться. Круг в пару метров измененной почвы, в которую по колено провалились неудачливые нападавшие, будет довольно сложно скрыть. И хотя я ни в чем не виноват... «Пенять на разрушение покрытия будут мне». «Сука, ты мне колено раздробил!» Благим матом верещал заводила этой компании, тот, что с бородкой. Его товарищи деликатно стонали. Сразу видно воспитанные молодые люди. «Хана тебе, тварь, засужу!» «Упс!» Без выражения отозвался я, не желая комментировать это тупейшее заявление. Да, применение магии в обществе, особенно в общественных местах, жестко регламентируется законом, но вполне попадает под необходимую оборону. Давайте лучше обсудим, кто вас, дебилов, на меня натравил и провел на школьную территорию. Советую, кстати, побыстрее отвечать. Я пока лишь на ранге подмастерья, мне плотность ловушки долго держать не получится. Откапывать вас, когда вы в землю с головой уйдете, точно не собираюсь. Говорить они начали сразу же. Откуда им было знать, что глубже, чем по колено, им в раскисшей почве не увязнуть?